Мы обошли кучу Малу из жителей страны восходящего солнца, с удовлетворением отметив, что завхозы уже рвут на сувениры, и направились к выходу. Нас встретила вспышками фотоаппаратов немецкая группа. «Ну и развелось же туристов! Шагу ступить не дают! И ведь не спрячешься!» «Ну чего они все на нас так уставились?» — проворчала я, пытаясь криво улыбаться фотообъективы. Костюмы рваные, старинные, грязные, как будто ими подметали всю Польшу по окончании всемирного потопа. Усталый, как черти в аду после третьей смены. Ты еще эта черепушка! Дай ее хоть в клумбу закопаю. Не порт, цветник, ты мешаешь мне сосредоточиться. К чему относится этот проводок? По-моему, он вообще лишний. Мы сидели на каменной скамейке рядом с перекидным мостом. За нашими спинами возвышались статуи четырех великих магистров. Пока командор разбирался с переходником, я мрачно разглядывала скульптуры. — Смотри-ка! Твой фунсальца здесь тоже есть? — Почему мой? Российно поинтересовался Алекс, уже в третий раз перебирая капризный приборчик. Ты же рыцарь Ордена, значит, он твой босс. Кстати, я почти уверена, что магистр замешан в нашем деле. Как ты думаешь, он оккультизмом может увлекаться? Черную магию практиковать, например? Это вряд ли. Об этом бы знали все в Ордене. В средние века монахи, если не молились и не сражались, то сплетничали. Это считалось нормальным времяпровождением. «А чем еще им заняться? Телевизора-то нет?» Пожала я плечами. «Жалко, котик не с нами. Он бы точно что-нибудь полезное посоветовал. Без пусика скучно». «Меня гораздо больше волнует, как мы отсюда выберемся». Заметил Алекс, не зная, куда девать оставшуюся после очередной сборки микросхемку. «У него каждый раз оставались лишние детальки». Прямо винтик и шпунтик какой-то. Оставив его и дальше трудиться над прибором, здесь я помочь не могла, разве только доломать. Я положила на скамеечку череп и пошла по музеям. В ближайшем оказалась выставка янтаря. Переводчики остались при нас, но и без них слово «амбер» вопросов не вызывало и манило к себе, как магнитом. Полюбовавшись на янтарные шкатулки и диадемы, заглянула в соседнюю комнатку, где продавались путеводители и сувениры. Скользнув взглядом по альбомам и брошюрам, я едва не взвыла от радости. Передо мной лежала тоненькая книжка «Легенды и сказания замка Мальборг». Вот так повезло! «Значит, она как-то уцелела!» Я, не выпуская книжку из виду, нагло перелистала все альбомы, буклеты и наборы открыток в поиске плана места указаний секретных комнат. Вдруг к 21 веку они нашлись дотошными археологами. Продавщицы уверяли, что ничего такого нет и старательно тыкали в поэтажные планы пожарной эвакуации. Потом их отвлекли другие покупатели, чем я и воспользовалась, незаметно стащив с прилавка бесценное издание. Торжествующий хохача я бросилась к Алексу, но на скамейке любимого не было. Блин, горелый! Ну нет счастья в личной жизни! Теперь его надо срочно искать! Не хватало мне еще потерять жениха, практически доведенного до закса. Связь, как назло, не отвечала. «Проклятая техника! Может, его арестовали? Подлый завхоз сделал такие свои черные дела, нагнав полицейских!» А при обыске у Алекса обнаружили целый кошель старинных золотых монет. Одно утешение — в тюрьме его хотя бы покормят. Это немножко успокаивало. На топросе главное врать побольше, а то примут за сумасшедшего. В истории такие случаи были — Людей переносило сквозь время неизвестным образом. Неожиданно и мгновенно. Ап! И все. Так один парень с рыцарского турнира попал аж на футбольный матч Лиги Чемпионов в Лондоне. Говорят, ему там понравилось не меньше. Тем более, что он вдобавок был пьян, и факт переноса прошел мимо его сознания. Той же ночью он исчез из метвотрезвителя прямо на глазах у сокамерников не успев допеть с ними песню футбольных фанатов. Наверное, как-то вернулся домой. Другие гости из прошлого или будущего испытывали сильнейший шок, так как переносились в трезвом состоянии, а в результате или сами сходили с ума, или этот процесс успешно довершали психиатры, чьих цепких рук непрекаянным пришельцам редко удавалось избежать. «Ох, нет! Только не дурдом для суперагентов!» «Алина, где ты ходишь? Я тебя полчаса ищу. Переходник налажен!» Увидев, что Алекс цел и невредим и неприлично весел, я была искренне разочарована и даже немножко возмущена. Я пережила такую эмоциональную бурю, сострадала, переживала, мучилась а он стоит тут, улыбается, как ни в чем не бывало. «Ну что, возвращаемся?» И Эта микросхема и вправду была лишней. Видишь, так гораздо проще, ничего не болтается. «А я достала книгу, о которой говорил кот!» Скупо похвасталась я. «Но что значит «достала»?» «Позаимствовала». «Взяла посчитать?» «Стащила!» И тут все пошло почти как в моей фантазии. К нам по брусчатой дорожке направлялся мятый-перемятый завхоз, а рядом с ним нехотя плелся полицейский. «Прошу ваши паспортам. Чуть виновато потребовал блюститель порядка, отдавая честь. Завхоз что-то шепнул ему на ухо, указывая на желтый череп в руках Алекса а я-то чуть не забыла его на скамейке. Попрошу пройти со мной. Я хотела сказать им на прощание что-то выразительное, типа «Дорогой, мне что-то стало холодно, не пора ли нам уже обратно в ад? Чтобы именно в этот момент без остатка раствориться в воздухе. Вот мужикам будет воспоминаний на всю жизнь, еще и внукам понарасскажут» если икоты когда-нибудь отпустит, Но я только раскрыла рот, как мы перенеслись в средневековый Мальборг, оказавшись в коридоре, откуда и начались наши приключения за несколько минут до падения. — Стой! Не прислоняйся! В голос завопила я, видя, что мой любимый стоит почти вплотную к стене и даже опирается о нее рукой. Вроде не окрашено. Усмехнулся он, но не сопротивлялся, когда я резко дернула его за руку. Ладно, понял. К стенам больше не прикасаюсь. Это была шутка. Ах, шутка! Не рычи. У меня и так чуть плечо не вывернулось. Болит? Мгновенно раскаялась я. Надеюсь, не вывих? Давай вправлю. Нет-нет. Он отшатнулся, потирая плечо и протягивая мне череп. Спрятав сей предмет под рясу, я воровато огляделась по сторонам и быстро чмокнула командора в щёку. Мы отправились в нашу келью, точнее, Алексову, но теперь я считала её и своей, хотя моё пребывание в верхнем замке по-прежнему было незарегистрированным. «Ой, про кота мы совсем забыли!» Но, видимо, наш серый напарник... Будет жить долго, потому что едва я произнесла эти слова, как пусик выскочил нам навстречу из боковой галереи. «Хорошо, что я вас встретил. Тут столько переходов, что даже с моей кошачьей интуицией мы могли бы легко разбедуться. У меня выдалось свободное время. Магистр сейчас». «Сверяет приходы и расходы с казначеем», — дополнила я. «Да, да откуда вы...» «Кстати, агент 013, ты вроде хотел сообщить нам важную новость о том, что, возможно, разгадка нашего задания сокрыта в рукописной книге легенды и сказаний замка Мальборг». «Да, эээ...» «Написанные группы здешних монахов?» э «Да, но экземпляр, хранившийся в замковой библиотеке, сгорел». «Боже...» «Ты еще знаешь, в каком году?» — досадливо сдвинул бровки профессор. Таких обширных знаний он не мог простить никому. «Знаю. Если это было лет пять назад, значит...» Но это не важно. Книга у нас!» Я гордо продемонстрировала брошюрку Пусику, обалдевшему от того, что видит вполне современное издание но Алекс прервал меня, легонько щелкнув по носу. После того, как он к моей досаде рассказал все котику, тот успокоился и обрел прежний самодовольный вид. Его растерянной физиономии мне полюбоваться не дали. Алекс сбегал в Средний замок предупредить Мартина, чтобы нас не ждал, скотину кормил и, главное, в любой момент был готов к вооруженному восстанию». Ну а до специального сигнала перекусил где-нибудь и выспался. «Правильно, с собой мы его взять не можем. А оставь одного, он всех на уши поставит в поисках своего пропавшего господина и его несвободной женщины».